Глава 3. Братец, сестрёнка и остальные. Я давно привык ждать. Наверное, потому что служил снайпером. Мы всегда оставались в тени, терпеливо выжидая цель. И не то, чтобы мне это не нравилось. Так или иначе я из терпеливых. Будет ответ клиента или доставка, я всегда ждал. Ну, если бы я мог назвать это ожиданием. Скорее уж отказ, говорят отсутствие вестей. Хорошая весть, но это большая ложь. Как часто запоздалые ответы приводят к катастрофическим последствиям. В то же время ранний ответ признак отсутствия проблем. Если бы моим клиентам нравились предложения, они бы тут же отвеเฉли: "Звучит неплохо. Когда обсудим детали?" И если бы доставка не задерживалась, поставщики точно сообщили бы, что груз придёт в условленное время. Однако, если дела идут скверно, Они сразу пропадают из зоны досягаемости, выжидают некоторое время, а потом звонят с фирменным: "Как это? Оно ещё не доставлено?" Они строят из себя дураков и уходят от ответственности. А в худшем случае пытаются перевести стрелки на меня. Мол, с чего ты взял, что мы упраемся в срок? Хотя плохими я бы этих людей не назвал. Обычно они очень приветливы и разговорчивы. Но эта работа это намыленная петля из сроков и нормативов убивают в людях что-то светлое и очень важное. Во всём всегда виновата работа. Работа корень всех земных проблем. Без неё человечество жило бы в мире и согласии. Ненавидеть работу, а не людей. В бизнесе, к примеру, подобное мышление очень важно. Да и не только в бизнесе. Чтобы эффективно коммуницировать, люди обязаны сохранять спокойствие и объективность. Никакая мелочь не должна влиять на их разум. Поэтому я не схожу с ума, если мне нужно подождать лишние 10 или 20 минут. Если честно, сразу после перевода из военного отдела мне поручили работать с несколькими посредниками, поэтому я привык к подобным задержкам. По сравнению с моей прошлой работой, какая-то треть часа ничего не значила. Я был спокойно собран. В отличие от работы в далёком прошлом, на которой люди буквально умирали от переработок, это было подобно прогулке по парку. Ну вот, Асагао явно не доставала терпения. Эта девчонка опаздывает, а выкрикнула она, скрестив руки на груди. Как долго она будет нас динамить? Ренгео вздохнула и посмотрела на дверь. Может, что-то случилось? Немного погодя прошептала она. Что ж, такое не редко случается, правда? спросил я. По крайней мере, к нам тут неплохо отнеслись. Он садили на мягкий диван, угостили чаем и всё такое. А обычно к тебе тут как относились? настороженно спросила Сагао, подув на горячий чай. Нет, я не в том смысле. Например, в некоторых магазинах мне иногда приходилось ждать возле кассы около часа, пояснил я. А, в некоторых магазинах такое и правда бывает. утвердительно кивнула Рэнге. Я почти всё время провожу в офисе, но бывает, что и на улицу выхожу. Асагао удивлённо посмотрела на нас. «Сорова, однако». «А то...» «Добавил я». «Час простой сильно скажется на вашей продуктивности». С серьёзным выражением кивнула Асагао. Она взялась за подбородок. «Кажется, я совсем другое имел в виду». Прошептал я. «Сколько ещё работы она для нас припасла?» «Не похоже, что она пошутила». Асагао пренебрежительно фыркнула мне в ответ. «Асагао». Почему тогда ты не вернулся обратно в офис, а остался ждать на суме? недовольно спросила Анна. Если брошу вас здесь, проблем только прибавится, ответил я. В магазинных очередях часто встречаются люди, жалобы которых звучат примерно так: "Вау, а почему ты уходишь? Хочешь сказать, это мы тебя выгоняем?" И вот вместо одной у меня уже как минимум две проблемы. Даже Ренга удивилась. Ты и правда закупаешься в необычных местах? Её можно понять. Хоть мы и работаем в одном отделе, но занимаемся совершенно разным. Обычно я решаю вопросы вне офиса, пока Рэнге остаётся в здании, чтобы помочь с различными проектами. Но по опыту могу сказать, что Урушибара доверяет мне дела в очень раздражающих магазинах. Я продолжил. Те места, если ты покупатель, то все работники тебе улыбаются и вообще ведут себя очень мило. Но к бизнес-партнёрам у них совершенно другое отношение. Холодное и недружелюбное. Да от подобного никуда не деться. Это ведь бизнес, недовольным тоном прокомментировала Сагал и надула щёчки. В таком случае договоримся о встрече заранее, добавила Анна, чтобы никто из вас не тратил время впустую. Договорённость ничего не изменит, матнув в голову, ответил я. Видишь ли, у них есть клиенты. А клиенты для них превыше всего. А точно, вмешалась Ренге. Бывает, что покупателей так много, что в магазине сбивается всё расписание. А учитывая то, что переговоры дело не быстрое, ждать приходится очень долго. Да-да, именно так, поддержал я. Ты не поговоришь с хозяевами, пока те не уладят другие более важные дела. Да, кивнула Ренге. Как и мне, Ей приходится сотрудничать с разного рода капиталистами, поэтому она даже слишком хорошо меня понимает. Разве не прекрасно иметь боевого товарища, с которым всегда можно разделить тяготы трудовой рутины? Поэтому мне так нужно дать Рэнги осагау понять, что я считаю их своими товарищами. Я хочу, чтобы они хоть ненадолго прочувствовали всю ту прелесть, о которой они даже не догадываются. И я хочу показать им, как это на самом деле работать с компаниями. Поэтому Я повернулся к Ренге. «Ну, держись, Цуцуджигао Коренге. Сейчас я тебе покажу». «С чего?» Растерянно протянула Ренге. Асагао заподозрила что-то неладное. «Ты чего удумал?» Спросила она, взглянув на меня. «Не смотри на меня так высоколобая. Товарищи ведь должны разделить увлечения и мечты друг друга, так? Поэтому я обязан поделиться с вами этими неприятными воспоминаниями». Я покажу, что не только вам, но и всем вокруг было непросто. Да не трусь ты. Я покажу тебе, с чем мне приходится сталкиваться, сказал я с фальшивой улыбкой. Мы обойдёмся короткой симуляцией. Ладно. Кев, ну вот ведь Лоренге. Кажется, она и правда не против. Для меня это тоже будет неплохой тренировкой. Анна Легонько вздохнула и начала. Спасибо вам большое. Как идут продажи нового товара? Спросила она с ангельской улыбкой. «Я сегодня принесла некоторые рекламные материалы. Если позволите, я бы попросила вас взглянуть вот сюда на экран». Я зыркнул на неё и тут же отвел взгляд. «Э-э-э, я сейчас занят. Может, обсудим это позже?» Голубоко вздохнув, ответил я. После такого откровенного отказа Ренги немного запаниковала. «Да, как скажете, но...» Еле слышно пробормотала она. Я изобразил лицо человека, который уже сыт по горло этим разговором. Я стал перебирать в руках бумажки и пристально на неё посмотрел. Я занят, разве не видно? У меня сейчас очень много дел, понимаете? Мне жаль. Простите, виноват. Сердито сказал я. Для пущей правдоподобности я подобрал слова, которые означали бы, что я не хочу продолжить разговор. Рэнгив тёпло ложился в плечи и забилась в угол дивана. Да, понимаю. Простите, робко ответила она, не зная, что делать дальше. Я снисходительно посмотрел на неё. Но ну, как-то так это и происходит, заключил я и кивнул. Тяжко, наверное, прошептала Ренге, шмыгнув носом. С лица Сагао сошли любые эмоции. Да не то слово, тяжко, громко вздохнув, ответил я. Но веселье на этом не заканчивается. Парочка в ответ выдала протяжное А? Йосталов взглянула на меня. Я перевёл взгляд на Сагао. "Эй, ты. Знаешь что во новенького бизнесменчика? Что это вообще было? Он оставил все рекламные материалы и просто ушёл". Сагао торопила и попыталась схватить меня. "Да всё потому, что ты его отшил. На этом нашей сделки конец. Всё кино не будет", гневно прокричала она. "Но ну, это я и хотел сказать", ответил я. Стараясь не притронуться к Сагао, я выставил обе руки перед собой и попытался утихомирить её. "А ладно, признаю, это меня немного порадовало. Спасибо, что разозлилась, Сагао. Позвони они Урушибари и спроси об этом. На меня высыпались бы все проклятья мира", пояснил я. Он бы даже назначил время, когда я смог бы прийти к ним и извиниться. "Вау. Отстой", прокомментировала Ренге и горько усмехнулась. «Мне кажется, только ты таким занимаешься, Касуми». «Хе-хе-хе. Возможно, ко мне и правда особое отношение». Подумал я. Подобное происходило со мной так часто, что я перестал замечать, что что-то не так. Я кое-как улыбнул Саранги в ответ. Остыв немного, Асагао теперь выглядело опечаленно. «А вам двоим намного тяжелее, чем я думала. Простите меня. Я и подумать не могла». Извиняющимся тоном сказала она. Я покачал головой. Да нет, всё нормально. Я не против такой работы. А Сагаов, разве ты раньше таким не занималась? Ой-ой. Я не так задал вопрос. Я не хотел, чтобы он прозвучал пренебрежительно, тем более я не хотел ни в чём её обвинять. Я хотел бы исправиться и подобрать слова получше, но Сагаов вдруг отвернулась, казалось, ей нечего ответить. Через пару секунд она заговорила. Когда я училась в средних классах, Всё моё время занимала работа, связанная с экономическим развитием. Поэтому я вела дела с поставщиками и оптовиками чаще, чем с розницей. Так что Асагао говорила с долгими паузами, будто сожалеет о чём-то, хотя ей это точно не зазорно гордиться своей работой. Это то, что она по какой-то причине принижает себя, меня немного ранило. Правда ранило. Асагао работала с аминотами производителями высококачественных фруктов и овощей. Также она занималась сырьевыми вопросами в этой сфере. Само собой, разумеется, что такие продукты не купишь в обычном магазине. К тому же, большинство покупателей не видели качественных отличий между двумя продуктами разного класса. Поэтому Асагао обычно сотрудничала с другими городами и высокопоставленными клиентами, что помогало ей влиять на жизнь обычных горожан. Это она создала то изобилие, которым мы сегодня наслаждаемся. В то же время я гадал, рассчитывала ли она на то, что её продукты станут известны обычным потребителям. Некоторые из клиентов Асагао занимали высокие посты в военном подразделении. Если жители узнают, что те и где-то чем пользуются, то, естественно, захотят того же. Всё-таки их очень уважали и почитали. Именно так Асагао создала первый тренд на элитную продукцию. До неё почти никто таких благ не покупал. Но тут появилась она, и спрос начал расти. Асагао сама лично определяла, что востребовано, а что нет. То, что даже во времена, когда новые сражения вспыхивали повсеместно, её элитная продукция пользовалась спросом, указывала на позитивные изменения в городах. Человечество начало восстанавливать былую славу. Вскоре оно стало главой производственного отдела до выпуска из школы. «Я не такой уж и великолепный в сравнении с тобой», – признался я. Хоть я и хорошо трепал языком, но в трёпе моём было слишком мало искренности. Какие бы чувства я ни испытывал, я не мог облечь свои мысли в правильные слова. Как только мне приходилось использовать штуки именуемые словами, возникало сплошное недопонимание. Поэтому я старался изъясняться как можно проще и понятней. Асагао застыла, а её губы задрожали. Похоже, столь не ожиданный комплимент застал её врасплох. Её щёки едва заметно порозовели. "Может, ты и прав", ответила она, недовольно надув губки. Это Уджи от меня отвернулась. Вот-вот. В средней школе я вообще ничем полезным не занималась, восторженно сказала Ренге, после чего обошла меня и схватила Сагао за плечи. Ты такая молодец, Сагао. С самого начала ты уже была далеко впереди нас всех. А Сагаос нескладительно улыбнулась. Да нет в этом ничего великолепного. Пришлось выкладываться на полную здесь, так как я даже в военное отделение не смогла вступить. Депрессивный ответ нашего босса обескуражил Ренге. "Асагал, ты хотела стать военным?" с опаской спросила она. "Все этого хотят", ответила Асагал. "Они предлагают условия, которые не может обеспечить ни одно другое подразделение". "Наверное, ты права", пробормотал я и неосознанно кивнул в ответ. "Мир утопает в войне, поэтому военные достижения очень ценятся. Создатели прорывной технологии которые я помогла бы истребить это множество неизвестных, могут рассчитывать на очень щедрую награду. Они либо переедут в глубь страны, где счастливо проживут до конца своих дней, либо получат высокие посты на службе. И военные, конечно же, предлагают больше всего возможностей получить столь щедрое вознаграждение. Руководство города учитывает результаты каждого жителя и присваивает им соответствующее количество поощрительных баллов. Люди могут зарабатывать баллы, даже если не служат в военном подразделении. Но очевидное количество полученных баллов может быть на порядок ниже, чем у тех, кто сражается на передовой». «Согласна», — вздохнула Ренге. «Я думала, что если попаду в военный отдел, то всё как-то само собой сложится». «Ага», — согласился я. «Ну уж, простите, ребятки, за то, что вас перевели в мой отдел. Все жалобы и предложения прошу высказывать напрямую на ЦМЭ». С напускной злостью ответила на наши жалобы Асагао. "Что ты? Я совсем не это имела в виду", запаниковала Рэнге и попыталась исправиться. "Не пойми меня неправильно. Я делаю всё возможное для производственного отдела. Мне нравится работать здесь, честно-пречестно". Асагао шутливо проигнорировала её оправдание. Умилительная сцена воистину. Я спокойно отпил из своей чашки и с наслаждением вслушивался в разговор двух девушек. Однако очень скоро за дверью послушались шаги, а затем из коридора донёсся голос.